Глава 58. Сказка. Эль. К берегу океана меня доставила по воздуху моя персональная авиация в лице Энжи. Алин, Джей, сияющий как новогодняя елка Дентаран, догнали нас спустя пять минут. Увидев, что капитанская команда не только развела огонь, но и развесила на ближайших деревьях магические светильники в виде небольших изящных фонариков, я не могла сдержать восхищенного возгласа. «Ух ты, как здорово!» Алмазная россыпь звезд, окутавшее небо, нежно-медовое сияние ночного светила, чарующий шелест стройных пальм, сладкий шепот волн и ласковое дуновение игривого ветерка — все это создавало непередаваемое ощущение волшебства и восторга. Костер из сложенных идеально ровной пирамидкой дров потрескивал тихо и деловито, создавая особую атмосферу уюта и романтики, а вокруг него аккуратным пятиугольником были разложены пять длинных и гладко отполированных бревен, на которых зеленели заботливо разложенные одиннадцать небольших подушек, магически созданных из листьев и травы. Одним словом, сказка. Так что наш ночной слет пионерии обещал быть интересным и запоминающимся. Капитан, как главный организатор этой тусовки, довольно заулыбался, наслаждаясь моей реакцией. «Тебе нравится?» – спросил он, уже зная ответ. «Конечно!» «Сет, ребята, это невероятно красиво!» – похвалила я парней. Улыбка капитана стала еще шире. Кончики ушей Рафа зарделись от удовольствия, Сен послал мне очередной воздушный поцелуй, а Тарден едва заметно кивнул, снисходительно принимая мои восторги, как нечто само собой разумеющееся. Я присела на ближайшее бревно, и Энжи с Джеем тут же опустились рядом, плотно прижавшись ко мне с двух сторон. Причем Джей сделал это в облике человека, чем заставил всех, кроме меня, лина Энжи и Тардена, остолбенить от удивления. «Ну ты даешь!» – присвистнул капитан, с изумлением разглядывая ноги у Нага. «А то!» – Джей расплылся в улыбке до ушей. «И давно ты такие фокусы показываешь?» – вскинул Брюфертен. «Сегодня начал!» – ответил вампиру мой муж. «Теперь понятно, зачем ты полотенцем обмотался!» – задумчиво пробормотал Ксен, усаживаясь вместе с Лином по правую руку от нас. Следующее, третье, бревно заняли капитан Старденом. На четвертом в гордом одиночестве восседал Эртен, а на пятом, рядом с нами, только слева, расположились Рафниэль и Донторан. Раф вдруг отошел ненадолго и вернулся, держа в руках ступку больших листьев коробочек, которые были наполнены тонкими хрустящими ломтиками по форме, цвету и вкусу, невероятно напоминающими картофельные чипсы. Под одобрительный гул голосов Рыжик раздал каждому по коробке, а порцию Шелти положил рядом с Артеном. «Мне одному кажется, что эта подушка лишняя», покосился вампир на пустующее место возле себя. Но Шелти не дал развести дебаты по этому поводу. Выскочив из-за кустов, Барс ломанулся к своему лакомству, осторожно прихватил коробку зубами и всучил ее прямо мне в руки. Я так и не поняла. То ли он это сделал мне такой подарок, то ли намекнул, чтобы я его кормила. Пояснять Шелти ничего не стал, а просто развалился у моих ног, плотно ко мне прижавшись. «По-моему, он прикипел к тебе на генном уровне», озадаченно высказал общую мысль Артен. «Шелти, а ты можешь снова стать мужчиной?» — спросила я эту большую пушистую кису. — Пожалуйста. В ответ влажный прохладный носик уткнулся в моей коленке, а шершавый язык ласково прошелся по ноге. Я вздрогнула от неожиданности, и Джей сурово рявкнул на Барса. — Хвост оторву! — Шелти кинул на него укоряющий взгляд. Мол, нехорошо котиков обижать, но прижал ушки и притих. Решил не нарываться. — А где Фуксик? Вдруг зазирался Энджи, вспомнив, что в последнее время Барс и мой пушистый телохранитель были неразлучны. Как говорится, мы с Тамарой ходим парой. «Скоро прискачет», — усмехнулся Джей. «Кажется, эта зверюга начала линять», — отметил он, стряхивая со своего черного полотенца разноцветную шерсть. «Значит, скоро обернется в Беркасса». Уверенно отметил Ксен. «Правда?» – удивилась я. «У меня даже из головы вылетело, что моя милая гусеница скоро превратится в бабочку, а точнее в боевого кота, нечто среднее между рысью и пантерой». «Правда?» – улыбнулся мне Ксен. «Надеюсь, его крылья сформируются правильно», – повел плечами дантаран явно думая о чем-то своем. «У него еще и крылья будут». — опешила я, пытаясь представить это чудо. «Скоро сама увидишь», — снисходительно, как на ребенка посмотрел на меня Эртен. «Итак, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», — заявила я, вспомнив слова из песни. «Только желтой гитары нам тут и не хватало. А заодно и цель нашего собрания. Как говорится, информация — это наше все». Спецагент внутри меня с нетерпением потерял ручки в ожидании услышать что-то интересное и полезное для борьбы с Фениксом. «Давайте немного познакомимся поближе, расскажем о себе, а в конце у меня для вас будет очень важная информация». «Заинтриговала», – выразил общую мысль Эртен. «С кого начнем? Может, с капитана?» – предложил он, и все активно закивали. «Ладно». Улыбнулся Сет. «Слушайте».